Ты, трусливая, животина, — сказал он мышке, в панике метавшейся по дну ванны, — как же я тебя напугал. Голос его прозвучал сипло, монотонно странно. Был какой-то чужой голос, как будто он впервые в жизни слушал свою речь, записанную на магнитофон. Он повернулся.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 «Когда я услышал, что случилось с вашим домом, я вышел и купил на экспресс», — сказал шутер. «Они напечатали фотографию того, что осталось после пожара. Мало чего осталось. Еще там есть фотографии вашей жены». Он задумчиво замолчал, затем сказал, «Она милашка», — и издевательски хмыкнул. «Никак не пойму, как это такая милашка пошла замуж с за такую убогую скотину, как вы, мистер Райни?» «Мы развелись», — сказал он. «Я вам уже говорил. Наверное, она поняла, что я убогая скотина, но давайте оставим ими в покое. Дело это касается только вас и меня».